Глава пятая. Все позади: танк, лесогор, Ширяев, землянка шипящим самоваром. Надо мной мутное, з а т я н у т о е тучами небо, где-то луна. Под низом мягко ушанка налезла на самые брови и почему-то о п у щ е н н ы уши. В рот лезет что-то шершавое вроде шинели. Прямо передо мной спина. Широкая в тулупе, куда-то везут, скрипят полозья, приятно укачивает, засыпаю, просыпаюсь, все та же спина, чья же это спина? Мне лень спрашивать, и я опять засыпаю. Потом кто-то осторожно берет меня под мышки и под зад, и вместо широкой спины крупы двух лошадей помахивают хвостами, чьи-то незнакомые лица. Посторожней там, хлопцы. Видите, нога переломана. Как будто голос Горкуши, грудной, низкий, несут куда-то. Палатка большая, светлая. На боковых стенах длинные черные тени. Передовая карточка есть? Спрашивает кто-то. Есть, есть. Опять голос Горкуши. Но я его не вижу, только голос слышу. Что он здесь делает? к л а д и т е сюда, опять подымают. Я оказываюсь на столе, совсем голый, знобит, под спиной холодная противная клеенка. Теперь я вижу уже Горкушу. ч е р н о у с ы й в р а с с т г н у т о м тулупе, в з д в и н у т о й на затылок ушанке, он улыбается во весь рот. Ты чего здесь? спрашиваю я. И голос мой, как будто доносится из другой комнаты. Вас привез, товарищ лейтенант, и все улыбается. В дом отдыха привез. Медсанбат что ли? Так точно, медсанбат. Танк взяли или нет? Пытаясь припомнить я последние события. Как же? При мне майор Бородин Камдиу в звонил. А мне что, ногу перебило? Я приподнимаю голову. Правая нога ниже колена, распухла и замазана кровью. р а н а на таком расстоянии не видно. Маленькая, стука закрученными вокруг головы черными косами девушка, должно быть докторша, наклонилась надо мной, натирать живот чем-то холодным. Пахнет эфиром. Почему ж и вот? Ага, это от столбняка. С этого всегда начинают. В ее руках шприц большой и блестящий. Я вижу, как медленно тает в нем мутная неприятная жидкость. Ее вгоняет мне в живот, но это совсем не больно. Доктор шищупает ногу, зачем-то тянет ее, фу ты черт, вырвать что ли хочет. о с т о р о ж н е й черт вас возьми. Навокаин. Не поднимая головы, говорит кому-то докторша и быстро-быстро маленькой ваткой смывает кровь с ноги. Запишите, Шура, средняя треть правой голени, перелом. Огнестрельная, сквозная, раны чистые, потери крови н е з н а ч и т е л ь н а я первичная обработка. Круто поворачивается ко мне. Санрота, Санрота, вставляет Гаркуша. Он все тут же не уходит. Пишите Санрота. Она опять берет в руки шприц и четыре или пять раз подряд втыкает его в ногу ниже колена, деликатно оттягивая кожу. После этого. Я уже ничего не чувствую в ноге, даже когда маленьким сверкающим ланцетом аккуратные пулевые дырочки превращаются в длинные кровоточащие разрезы. Противо столбнячная сыворотка введена, рассечение входного и выходного, риванол и м м о б и л и з а ц и я шины к р а м о р а Все это она говорит быстро и отрывисто, как заученный урок. И на меня, не на ногу, а на меня. Обращает внимание только когда прямая, как п а л к а нога, обмотана бинтами от пятки до таза. В госпитале гипс наложат. Страшного ничего. Месяца полтора-два отдохнете, а там опять. И на лице ее, только сейчас я замечаю, какое оно утомленное, появляется улыбка. Следующий. Меня снимают со стола. В палатке другой уже, поменьше. г о р к у ш а взбивает солому, раскладывает о д е я л о Оказывается, он их штук пять с собой привез. Спасибо, г о р к у ш а Иди, мне хорошо. Там под подушкой я фляжку положил, чтобы не скучали. Спасибо, г о р к у ш а Не беспокойся. Это командир взвода л е с о г о р передали, чтобы нас вспоминал, сказал. Спасибо. п о б л а г о д а р и его, не забудь. Обязательно. И потоптавшись еще вокруг меня, не холодно, не сколько, все хорошо, иди, иди. Он просовывает свою ш и ш а в у ю руку мне под одеяло и пожимает пальцы. А ж а р у вас все-таки есть, и немного еще помявшись, ну, поправляйтесь, окончится, еще привезем, чтобы не скучно было, и весело подмигнув мне уходит.